Если в каждом мужчине до старости живет маленький мальчик, играющий в солдатики, то и в любой женщине может есть девочка-фантазерка, верящая, что она не торговка в рыбном киоске, не дворничиха ЖКХ, не менеджер в скучной конторе, а заколдованная принцесса, которая ждет и не дождется своего принца. А буква Х на Олином надгробье, в окружении каких-то рунических знаков, неужели это простое совпадение? В любом случае, надо найти продолжение этой саги. Есть, наверное, еще какие-то литературно-исторические сведения о той легендарной Хельге. Разве мало было в истории Олиных тезок? Княгиня Ольга, жена Игоря, мать Святослава, например. Но Оля почему-то хранила у себя именно эту книгу с незавершенным эпизодом о Хельге, последней из рода германских канунгов. «Оля моя, Оля!» — проговорила Аня, обращаясь к закрытой книге. Я перерою все библиотеки, я выучу древние германские наречия, научусь разбирать руническую письменность, только бы отыскать тебя во времени. Ведь пока я ищу тебя, мне будет казаться, что ты не умерла, а просто потерялась в других эпохах. И если все это не бессмыслится, не абсурд, мы обязательно с тобой встретимся вне времени и пространства, и разрыдаемся в вечности, как две глупые бабы. Сколько же дней прошло с Олиной смертью? Аня зашла на кухню, где висел недавно купленный Михаилом толстый отрывной календарь. Зачем только он понадобился Корнилову в середине года? Аня тогда еще долго издевалась над мужем глядя, как он отрывает один листик за другим, медленно приближаясь к концу лета. Потом ей стало грустно, потому что время, отпущенное ей на жизнь, уменьшалось почти так же стремительно. Корнилов, как всегда, отрывал листки неаккуратно, а не пришлось, используя ногти, подцеплять торчащие бумажные лохмотья. Вдруг прямо у себя под пальцами она увидела разгадку, то есть то, над чем сначала только посмеялась, не догадываясь о самом главном. Под крупной цифрой даты маленькими буквами было написано «Полнолуние». Вот для чего Корнилов. Купил этот старушечий календарь. Значит, его небрежение к Абуру было показным, наигранным, камуфляжным. Значит, ее муженек вел двойную игру со своей женой. Прикидывался грубым реалистом, делал вид, что ползает по земле, принюхивается к следу, а сам из-под тишка поглядывал на луну. Аня включила компьютер, вышла в интернет на форум с этой нечистой силой.